Глава двенадцатая. Давай, Саша, рассказывай. Ну давай, стреляй прямо на Арбате. Пали по безоружным людям, по прохожим, по такси, по синему троллейбусу. В конце концов. Шмаляй, Миша, ты можешь, я верю. Впрочем, может он и не может. Проверять не стоило. Двежок работал, дрожал и гудел. И я смаху без раздумий и лишних движений врубил первую, выжал сцепление и вдавил педаль газа в пол. Мотор взревел, и тачка рванула вперед как раз в тот момент, когда к машине подскочили деревянные солдаты Урфинджуса. Да и сам он, скрывавшийся под личиной Миши, тоже подскочил и протянул руки. Просто Панночка, а не Миша. Вместо того, чтобы тянуть ко мне руки, нужно было вскакивать в свою тачку и гнать за мной. Но это не точно. В общем, мне было плевать. Что он там орал, я уже не разбирал. Стрелять или не стрелять — неважно. Открытая дверь ударила по борту, вставая на свое место. Сейчас главное было не снести прохожего и не врубиться в другую машину. «Держись!» — крикнул, превращая тачку в ракету «Восток». «Взлетаем!» Дорога, на мое счастье, была свободной, и понесшийся в юз задок я смог выровнять без последствий для окружающих. Редкие прохожие останавливались, глядя нам вслед. Не порж, так что ж, как говорится. Волгарь рвал вперед, как разгоряченный скакун. Я бы не удивился, если бы у него под капотом оказалось что-то особенное, подготовленное как раз для таких случаев. Нарушая все, что можно, включая законы природы, я промчался по Арбату, вылетел на садовое кольцо. Чудом выпрахнул из-под затрубившего и каруса, резко затормозил, пропуская Рафик и внезапно ушел на Смоленскую улицу, вызывая визг тормозов и коконфонию возмущенных клаксонов. Ну, выноси, родимое! На кигдаунах волжанка рычала, как гоночный болид. Свернув на Плющиху, я чуть не влетел в задницу каблучку. ударил по тормозам, дернулся, снова затормозил, пропуская встречную, и потом уже разрывая ночнойу тишину ревом двигателя понесся как стритрейсер. Руки вспотели, я держал тонкий руль так крепко, будто сросся с ним. Это был именно тот случай, когда он стал продолжением меня самого. Челюсти мои были плотно сжаты, глаза сосредоточены. Выскочив на большую Пироговскую улицу. Я пронесся мимо сечиновских корпусов, приостановившись за мигающими огнями скорой помощи. Лететь по прямой было рискованно, перехватить можно было на раз, а в том, что меня попытаются перехватить, я не сомневался. Поэтому не доезжая до Новодевичьего монастыря, я рванул налево, сбросил скорость и дальше уже ехал как добродопорядочный участник движения. При первой возможности я свернул налево во двор жилого дома и, остановившись, заглушил мотор. Я медленно обернулся и посмотрел на своих спутников. В темноте хорошо были видны только их глаза. Большие и охреневшие. «Приехали», — сообщил я. «Понравилось?» «Саша, что это было?» — выговорила, наконец, Женя. «Ночная прогулка по улицам родного города. С ветерком». «Ты зачем машину угнал?» «Пошли отсюда», — нетрезво сказал Колобок, обращаясь, судя по всему, к Жене. Саша, объясни, что случилось. Просто небольшие шалости. Усмехнулся я. Нет, погоди, это же хотел вас повеселить немного, но вы почему-то невеселые какие-то. А ведь я старался. Ты идешь или нет? В голосе Колобка явно проступило недовольство и пьяное раздражение. Погоди, мы же должны разобраться. Я услышал, как открылась дверь. Ну и разбирайтесь. Бросил Колобок. Вышел и от души шарахнул, захлопывая ее. Женя вздрогнула. Тебя же за это, прошептала она. Посадить могут. Меня уже много за что могли посадить, но скорее всего не посадят, хотя в качестве давления использовать будут. Миша целую операцию устроил, чтобы со мной встретиться. Не похоже на тактику тех, кто желает посадить, особенно имея на руках улики. Жень, слушай, у меня к тебе просьба, сказал я. Можешь конверт некоторое время у себя подержать? Какой конверт? Да просто конверт. Пойдем, думаю, лучше нам здесь не задерживаться, честно говоря. Я вышел из машины и помог выбраться ей. Вот, держи, пожалуйста. Она взяла из моих рук сверток с деньгами и молча положила в сумочку. Мы вышли из двора и я внимательно осмотрелся. Все выглядело спокойно. Прохожие отсутствовали, машины тоже. Тише, да гладь, да еще и тепло. В воздухе улавливались сладкие ароматы клейких тополиных почек. Скоро пух полетит, рано в этом году. Саш, что происходит? Снова спросила Женя и взяла меня под руку. У тебя неприятности? Да нет, приятности. Усмехнулся я. Желтые фонари придавали окружающему немного волшебства. Ты сам на себя не похож, я же вижу, что-то происходит. А где Колобок? Повернулся я к ней, меняя тему. Что вообще с ним творится? Смотрит волком, не разговаривает, психует. Ты у него не спрашивала, в чем дело? Она вздохнула и мотнула головой. Там и спрашивать не нужно ничего. Грустно усмехнулась она и положила голову мне на плечо. Сам ведь знаешь. Боюсь, что не знаю. Можешь объяснить? Мы двинулись по улице. Ловить здесь такси можно было бы до самого утра, наверное. Поэтому я направился в сторону Жениного дома. Отсюда пешком можно было дойти минут за двадцать. Саш, я за тебя волнуюсь. Мне кажется, ты влип в какую-то историю. Да что это, Жень? Ты сама подумай, где я и где сомнительные истории. Что тут думать-то, если я своими глазами видела? Да что там видела? Сама участвовала в угоне машины. Тише, тише. Не буди людей, пусть они мирно спят в своих постелях и не ведают о твоих криминальных наклонностях. Что? Она чуть отпрянула от меня. Похитительница такси? А ты отпечатки вытер? встревоженно спросила она. Не вытер. Давай вернемся. «Х -х, ну ты прям мисс Марпл. Усмехнулся я. Сыщется. Саш, ты чего? Шутишь что ли? Мне кажется, ситуация очень даже серьезная, Жень. Давай ты мне объяснишь, что не так с колобком, а я тебе расскажу, куда вляпался. Хорошо? О бород печатки не переживай, я вытер. Смысла вытирать их не было никакого. Я не сомневался, что у Миши образцы уже имелись. Ну а то, что я угнал тачку, видела несколько человек. Против свидетелей не попрёшь. Женя замолчала, и мы некоторое время шли молча. Шагали по ночной улице, как парочка влюбленных. Женя по-прежнему держала меня под руку. Вдруг впереди показался милицейский бобик, и я невольно напрягся. Нет, вряд ли. Не должны бы по мою душу. Действительно, машина проехала мимо, не притормозив. Но «Ну, только теперь не говори мне, что все нормально. Пробормотала Женя, почувствовав мое напряжение. Рассказывай, в чем дело. Мы же договорились, сначала ты. Она вздохнула. Ну, Саш, ты как специально меня мучаешь. Что ты хочешь от меня услышать? «Нет у меня на него никаких планов, вот он и злится». «Хм. Вообще, на самом деле, зачем я лезу в это дело? Вроде бы мне это даром не надо, но она так себя ведёт, будто я в чём-то виноват». «Ну что ты хмыкаешь?» — сжала она мою руку. «А как долго? Ничего нет!» Она глубоко и возмущённо задышала. «А свадьба?» — продолжал я. «Вроде же вы с колобком, поэтому он и злится на тебя», — перебила она. «Что вроде же, понимаешь?» «Не очень, если честно. То есть ты с ним порвала или что?» «Ох...» <funding memes> Она резко вырвала руку и остановилась. «Ты издеваешься? Порвала? Может быть, тебя по голове ударили?» Женя осеклась, вспомнив, что да, некоторое время назад меня ударили по голове. <скнули> «Ну при чем здесь это?» — усмехнулся я. «Пошли, не стой, не привлекай внимания. Давай вот здесь, через двор пройдем». Я свернул за угол дома, увлекая ее за собой. Саша, ты почему так резко отупел? Сокрушенно воскликнула она, обхватывая голову руками. Но мы ведь с тобой уже после школы все выяснили. Зачем ты опять тянишь кота за хвост? Хорошо, если за хвост. Поддакнул я. Вот именно. Ты забыл, как мы мечтали, когда еще учились, что будем все втроем жить где-нибудь на необитаемом острове? Капец. Серьезно? Втроем? Ты типа не могла выбрать кого из нас больше любишь? Но я втроем не хочу. Странно, что в школьные годы я был на это готов. Она промолчала. Слушай, продолжил я после паузы, ну дураки были недоразвитые, когда в школе учились, не понимали еще, что точно означает совместная жизнь. Женя покачала головой с сомнением. Мы шли мимо усадьбы Трубецких, приближаясь к метро. То есть вдруг поразила меня мысль. Ты бы хотела, чтобы мы поженились, и при этом продолжала бы встречаться с Колобком? Скажи, что я не прав. Давай больше не будем про Колобка. Капец. Ну что, я этого не говорила? Ты мне этим Колобком уже сколько лет мозги пудришь? Мы же решили с тобой, что подходим друг к другу и по физическим и по социальным параметрам. И все, Жень, больше ничего не говори. У Колобка вредные привычки. Ты же знаешь, на него нельзя, Женья. Все хватит. Ты что? Голос ее дрогнул. «Бросаешь меня?» «Бросаешь?» «Нет, правда, бред какой-то». «Женя, я тебя не бросаю. Мы с тобой не вместе. Как я могу тебя бросить? Я вообще в другом городе живу, и жизнь у меня теперь совсем другая. Такая, что в ней нет мечты о тройничке с колобком». «Саша!» «А то, может, ты еще Мура позовешь, но я тогда тоже кого-нибудь приведу. А что, соберем коммуну и поедем на необитаемый остров, да?» «Любить будем друг друга, все вместе и по отдельности». «Перестань». «Жень, отдашь пакет Косте-Муру, ладно? А то я завтра или в Верхотомску еду, или на Петровку загремлю. Я тут тачку угнал недавно, так что надо будет решать проблемы другого характера, не матримониальные. Так что, отдашь?» «Отдам, конечно. Ну, подожди, не уходи. Все совсем не так. Если мы будем с тобой, никаких колобков в моей жизни не останется, если ты не хочешь». Если ты не хочешь, жесть. Знала бы бабушка. Бабушка же не знает. Что? Не поняла, Женья. Про Колобка. Мы подошли к ее подъезду. Ну, Саша. Вот и хорошо. Жень, правда, в ближайшее время мне не до этих дел будет. Да и потом тоже. Если честно, мне кажется, тебе надо всю эту херню выбросить из головы и найти нормального парня, не меня и не Колобка. Думаю, вокруг тебя миллион поклонников вьется, так что выбери кого-то одного. Она ничего не говорила и просто хлопала глазами, и глаза блестели от слез. Это даже в темноте было видно. Зайдешь? – прошептала она. Нет, пойду сдаваться. Я развернулся и пошел ловить тачку на Комсомольском проспекте. У моего дома стояла черная Волга. Понятно. Но тут уж делать было нечего. Уходить в бега не было ни возможности, ни смысла. Поэтому я подошел к водительской двери и постучал в окно. Стекло на задней двери заводило и рывками поползло вниз. Тачку свою подобрали? – спросил я. Садись, – ответил голос Миши. Обе передние двери открылись, и из них одновременно вышли две торпеды. Мне надо домой забежать, бабушку предупредить, а то она волнуется. По телефону предупредишь. Холодно бросил он. Садись. Я обошел машину в сопровождении водителя и уселся рядом с Мишей. Поехали. Койзмин, набери его номер, пусть с бабушкой поговорит. Машина была оборудована кнопочным Алтаем. Передний пассажир набрал номер и протянул мне трубку. Я подался вперед, чтобы хватило провода. Ну ты где пропал? Сердито обрушилась на меня бабушка. Знаешь же, что не сплю. Жду тебя. Я подоропился ее успокоить. Наврал старикороба и сказал, что вернусь. Завтра, подсказал Миша. Завтра, повторил я в трубку. Ты не жди меня. Ложись, пожалуйста, спать. Приехали мы на Лубянку. Железный Феликс, кажется, смотрел мне прямо в глаза, намекая, что песенка спета. КПП, ворота, коридоры, кабинеты. Меня обыскали, достали бумажник и паспорт, а также командировочное. Присаживайся, вполне дружелюбно предложил Миша, показывая на стул, стоящий рядом с его столом. Кабинет был маленьким, тесным, с небольшим окошком, тюлевой шторой и давно не крашенными стенами. На столе ничего не лежало, он был практически совершенно пустым, если не считать шариковой ручки за тридцать пять копеек и двух телефонных аппаратов, красного и белого. Рядом со столом стоял сейф, на стене висел портрет Феликса Эдмундовича. Миша уселся за стол и вытащил из ящика картонную папку. Открыл ее и достал несколько листов бумаги, заполненных машинописным текстом. «Мда, значит, поспешил я. Нужно было просто подождать год-другой, и тогда наши доблестные органы все-таки взялись бы за преступления, указанные в списке». «Твое творчество?» — спросил Миша. «Нет». Ответил я и отвернулся. Так и знал. Мне вот интересно, есть ли у всех этих событий какая-нибудь связь. Ну, кроме твоей персоны, конечно. Моя персона связью ни с какими событиями не является. Хорошо, если так. Тогда покажи мне другую связь. Как все эти эпизоды связаны между собой? Кем управляются все указанные здесь происшествия? Понятия не имею, о чем вы говорите. Зазвонил телефон. Миша снял трубку с красного аппарата. Капитан Любимов, сказал он, очень приятно. А да, погоди, не вешай трубку. Кивнул капитан и посмотрел на меня. Где тачка? Я назвал адрес и положил на стол ключ от машины. Ключ, если надо, можешь у меня забрать. А, ну хорошо, понял. Действуй тогда. Миша повесил трубку и снова посмотрел на меня. Давай, Саша, рассказывай. Кто? Откуда информация? Кто сообщил? Откуда знает? Где живет? Чем занимается? Ну и все такое прочее. Чем больше расскажешь, тем больше я смогу сделать, чтобы не допустить все эти преступления. Понимаешь? Понимаешь? Угрюмо кивнул я. Ты ведь хочешь их предотвратить, да? Иначе зачем бы информировали о них органы? Я против любого нарушения социалистической законности. «Только почему вы считаете, что автор этой докладной записки именно я?» «Не оскорбляй мой разум, пожалуйста. Можем, конечно, нагрянуть к твоей бабушке-машинистке и поэкспериментировать с ее печатной машинкой. У нее есть машинка?» «Вроде», — кивнул я, прикусив губу. «Вроде. Ну, давай и не будем на эту ерунду время тратить, потому что за каждый потерянный час я заставлю тебя держать ответ, понимаешь?» «Не очень, честно говоря». Не очень, кивнул он. Тогда за угон, разбой и еще пару дел ты пойдешь в лагеря надолго. МВД будет очень рада получить тебя в свои объятия. Впаяют тебе по полной программе, можешь не сомневаться. Правда, сидеть долго не получится. Ты уж поверь. Так это же хорошо, пожал я плечами, что долго не получится. Было бы хорошо, подмигнул он. Да есть там один гражданин по кличке Голод. Помнишь такого? Так вот он черканет маляву, или как это на вашем жаргоне называется? — Не знаю. — Да и неважно. Жить тебе после этого останется хер да маленько. Такова суровая правда жизни. Так как? — Плохо, — пожал я плечами. — Конечно, плохо, — согласился он. — Я бы сказал, очень плохо. Поэтому ты посиди, пока подумай, а я на пять минут отлучусь. Кури, если хочешь. Он положил на стол пачку опала и коробок спичек, поднялся из-за стола и вышел в коридор. Я тоже поднялся, встал, подошел к окну, отодвинул штору и посмотрел во двор. Каменный колодец был освещен яркими лампами. Внизу стояла грузовая машина, и в общем-то ничего интересного не было. Уж точно ничего такого, что могло бы помочь мне отсюда выбраться. И что я должен был сказать, что прилетел из будущего? или что у меня были видения, шел, поскользнулся, упал, потерял сознание, очнулся, письма отправлены, а может втереть, что какой-то матерый уголовник, прежде чем отдать концы, рассказал мне планы преступников по всей стране, план на всю пятилетку выложил. Бред, бред и еще раз бред. Во-первых, ни одна из этих версий не могла быть принята, поскольку все они походили на треп. Во-вторых. Даже если он и поверит во что-то из этого, могу ли я сам ему доверять? Я вернулся к столу и сел на Мишина место. Ящики стола были закрыты на ключ. Да и хрен с ними. Даже если там пистолет лежит, я что схвачу его и с боем пойду пробиваться на выход? Думай, Александр, думай, сказал я вслух. Надо как-то выкручиваться. Тик так, тик так щелкало в голове. Нужно. Нужно было выкручиваться. В голову ничего не лезло, и вдруг, будто вспышка молнии, батс прямо в голове. Я даже вскочил, и в тот же миг, как по сценарию открылась дверь. Ну что? Прищурился капитан Миша. Готов к сотрудничеству? К сотрудничеству, повторил я. Я смотрю, ты уже на мое место прицелился. Усмехнулся он и, подойдя, присел на место посетителя. В принципе. К сотрудничеству я готов, но будет парочка условий. Ты слишком-то не наглей, Саша. Рассказывай давай. Ну ладно. Кивнул я и опустился на стул. Ладно, Миша, ладно. Послушай меня. Внимательно послушай.